Глава 5. Обида. Почему-то из всей своей жизни она помнит все детские обиды. Прошло много лет. Она успела дважды побывать замужем, родить в каждом браке по ребенку, а вот обиды свои не забывала. Наоборот, она тщательно их растила, щедро поливала беспричинными слезами, смоковала и неумело сплетала большие кружева. Какие-то из них были тонкие, почти прозрачные как те незначительные обиды, которые она вспоминала, какие-то сплетены крепкими, прочными нитями и были подобны осколкам беспричинного отцовского гнева, который давил на ее слабенькие детские плечи. Иные, гладко причесанные, аккуратные, незначительные составляли основу потому как вобрали всю пыль ее повседневной жизни. Она и разводилась то из-за незначительных, как говорила мама, обид. Первый муж на пятилетие свадьбы подарил ей смешного медвежонка. Она, ожидая обещанной поездки в Египет, сильно рассердилась, устроила скандал, да еще какой. От ядовитых слов покраснели даже стены, а он, сорвавшись, ударил ее по лицу. Обида за глупый подарок и пощечину приобрела вселенский размах. На второй день, собрав вещи, выставила его из квартиры. Через год она снова вышла замуж. Этот одаривал дорогими вещами, драгоценностями, поездками, но тусклая смутная обида уже приобретала в ее душе зримое очертание «Неспроста эти подарки». Так и было. Задабривая ее подарками, он на стороне отводил душу с многочисленными любовницами. Дети выросли, разлетелись по разным городам, редко звонят, гости не зовут, любят ее на расстоянии. После очередного телефонного звонка дочерей Обида разрасталась, сжимала виски, заставляла возвращаться туда, в глубокое детство. Она, вспоминая первую обиду, размышляла о прожитой жизни и не могла понять, зачем. Зачем она всю жизнь растила свои обиды? Почему так долго жила с разбитым обидами сердцем, в груди осколки собирая? А ведь могла же жить по-другому. Отпуская на волю маленькие обиды, она не вырастила бы одну огромную, сильную, отравившую всю ее жизнь.